ГЛАВА 9 СЫР ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА «Прочь!» – грозно воскликнул кот в сапогах. Он взмахнул шпагой. Крысы чуть отступили. Тогда кот сказал, «Господа, у вас неважный вид. Вероятно, вам плохо здесь живется?» Крысы ничего не ответили. Они не умели говорить, однако все понимали, как все живые существа на свете. Тощие крыс смотрели на кота голодными глазами, а вожак нетерпеливо шевелил своим длинным хвостом. «Не торопитесь! Это дорого вам обойдется!» предупредил кот в сапогах и снова взмахнул шпагой. «Лучше выслушайте, что я расскажу!» Кот сел на пол, положил возле себя шляпу и, как ни в чем не бывало, стал говорить. «В той стороне, куда вам следует сейчас же отправиться, Жил когда-то добрый волшебник Пустодел. Всю свою жизнь он занимался добрыми делами. Умел волшебник воду и огонь помирить, ветер с ветром подружить. Даже черные тучи слушались его иногда и жили в добром согласии с солнцем. Да как-то все ненадолго. Лишь отвернется волшебник, и всё начиналось сначала. Ветер на ветер налетит, и смерчем они закрутятся, вода зальет огонь, а тучи солнца заслонят. А еще того хуже на земле творится. Все на всех нападают, друг за другом гоняются, только поспевая мирить да разнимать. Вот однажды увидел добрый волшебник, что злая собака за рыжей кошкой погналась. Рассердился и превратил эту собаку в рыжую кошку, чтобы неповадно было. Да видит кошка мышку цап-царап. Сейчас же превратил он рыжую кошку в серую мышь. Пускай, мол, узнает, каково мышке в зубах у кошки. А когда пришел пустодел домой, видит, сидит серая мышь у него на столе и сыр голландский уплетает. Так будь же ты, мышь, сыром, воскликнул вне себя добрый волшебник и превратил серую мышь в голландский сыр. За такими делами и хлопотами не заметил пустодел как состарился. Да так и умер, ничего своими добрыми делами не сделав. А сыр все еще лежит у него на столе. И кто этого сыра отведает, тот превратится либо в серую мышку, либо в рыжую кошку. Даже в злую собаку, если кто хочет. «Господа тощие крысы!» — воскликнул кот. «Я укажу вам путь к дому волшебника, где лежит сыр». Но за это вы поможете мне открыть капкан. А крысам это пустяки. Они давным-давно знают, как устроены капканы. В одну секунду крысы освободили кота. А он им сказал, «Бежать вам надо так, чтобы луна все время в левый глаз светила, а ветер против шерсти поддувал». Тощие крысы коту поверили, потому что он им правду сказал, «А какая крыса не хочет стать кошкой? Со всех ног бросились они бежать» и одна за другой исчезли в отдушине. Хотел и кот в сапогах вслед за ними не спеша выйти. Но к огорчению его отдушина вдруг закрылась. Кот в сапогах не знал, что сторож гастронома видел, как убегали крысы, обрадовался и поскорее захлопнул отдушину, чтобы они не могли сюда вернуться. Так кот в сапогах остался запертым в подвале.